Отец Арсений во время исповеди был необычайно молчалив. Я подробно говорил о себе, и когда кончило, он спросил. «Все?» «Все», — ответил я. Он тяжело вздохнул и опять спросил как-то по-особому строго. «Все?» И, не услышав ответа, покрыл и Петрахилью и отчетливо произнес разрешительные молитвы. Утром я с еще несколькими приехавшими причащалась. На улице было солнечно, но ветрено. Вышла в садик и села с Аней на скамейку. От вечерней исповеди, причастия и солнечного дня было радостно и спокойно. Потом Надежда Петровна поила нас чаем со сладким пирогом и жареной картошкой, которую так приготовить могла только она. За столом много говорили, вспоминали, рассказывали. Отец Арсений после чая отдохнул. а затем захотел пойти в лес, отстоящий от города километра полтора. Ирина, доктор, как мы ее звали, не советовала ему выходить, говоря о сильном ветре и собирающихся тучах. Но отец Арсений стал одеваться. Вмешалась Надежда Петровна, настойчиво требуя одеться потеплее. Захотели идти с отцом Арсением Аня и Ирина. Конечно, каждый из приехавших хотел пойти, но раз они первые изъявили желание, остальные молчали. Аня и Ирина пошли одеваться, а отец Арсений оставался ещё у себя. Выйдя в переднюю и увидев их одетыми, вдруг неожиданно сказал, посмотрев на меня: "Я пойду с Эль. Ей надо пройтись со мной". Вышли. Миновали улицы, огороды, старые сушильные сараи кирпичного завода, началось поле. Вечер рвал траву, Сезые клочья туч, казалось, цеплялись за землю. Ветви оголённых от листьев деревьев гнулись и извивались, тщетно пытаясь сопротивляться напору ветра. Ветер крушил опавшие листья, гнал их вперёд, бросая нам под ноги. Слышался свист ветра, беспрерывное шуршание мёртвых листьев. Было впечатление, что мы идём по чему-то живому, стонущему и умоляющему. Мне стало не по себе. Я взглянула на отца Арсения. Он шел спокойный, сосредоточенный, задумавшийся, и только отблеск слабой доброй улыбки освещал временами лицо. Неширокая тропинка уходила к лесу. В лесу ветер стал особо ощутим. Деревья под его порывами тоскливо шумели и стонали, а листья, покрывавшие землю, приподнимались и медленно двигались под направлением ветра, наталкиваясь на корни деревьев, наползали друг на друга, чтобы при следующем порыве опять рассыпаться на дельные движущиеся комья. Вечер, его тоскливый вой, обнажённые, мечущиеся ветви деревьев ползущие по земле листья, разорванные клочья низких осенних туч, несущихся по небу, придавили меня и испортили настроение, всилили беспокойство и тревогу. Почему именно меня позвал отец Арсений, думалось мне. Почему? Он никогда не делал ничего напрасно. Думал, как помочь нам, его духовным детям, думал постоянно и вёл нас всех к Богу. Вероятно, и сейчас он позвал меня не спроста. Вчера было исповедь, сегодня я причащалась, и вдруг мысль о 1952 году словно пронзила меня. "Отец Арсений", воскликнула я, и остановил его. "Я должна сказать вам". И задыхаясь от возбуждения, начала говорить. Отец Арсений, стоя почет рядом со мной, смотрел на меня внимательно и ласково. Выслушав первые фразы моей исповеди о прошлом, он наклонил голову, перекрестился и обращаясь ко мне, сказал: Не рассказывайте. Не надо. Грех ваш большой, но грех Господь простил вам, снят с вас отцом Георгием на исповеди. Не повторяйте. Я плакала, обливаясь слезами, пыталась продолжать, и вся дрожала от внутреннего страха, смущения и стыда. Не надо. Я понял всё. То, что мне рассказали мужу, это и плохо, и хорошо. Он любит вас, а сказанное могло бы глубоко его ранить и привести к большим неприятностям в семье, но он и так всё знает. Грешны мы все, помнячи о своём грехе перед Господом и семьёй. Молитесь и молитесь, просите прощения. Я также буду молиться вместе с вами. Главное, что решились рассказать отцу духовному. Правда очищает человека, и особенно сказанное на исповеди. «Пойдемте». И благословил меня. Мы углубились недалеко в лес и повернули к дому. Так же свирепствовал порывистый и холодный ветер, гнулись извивающиеся ветви, ползли по земле и шуршали опавшие листья, метались по небу космы свинцовых облаков, На ко мне пришло спокойствие, то спокойствие, которого я не имела с 1952 года. И сейчас эта мечущаяся, мрачная погода больше не пугала, не томила мою душу. А тесарсений и тетя мой был оживлён радостью. Пока мы шли, он говорил о покаянии и как-то по-особому рассказывал мне о жизни Марии Египетской. Каждое сказанное им слово имело для меня значение и несло в себе глубокий смысл. Дома отец Арсений весь день был какой-то светлый и молитвенный. Он много рассказывал нам о людях, встреченных им в жизни лагерной, говорил тексты из Евангелия и святых отцов. Говорил о грехах неисповеданных и молитве. Особенно много рассказывал о силе молитвы по взаимному уговору и вспомнил, как несколько раз молился в лагере и просил о спасении друзей своих. А сидевший здесь же за столом отец Алексей, называемый многими согласно Алёша студент, сказал: "Отец Арсений, а наше спасение в карцере, когда совместная молитва явила чудо?" Помню слова отца Арсения, что молитва двух или трёх человек, договорившихся просить об одном деле, если эта молитва идёт от глубокой веры и чистого сердца, всегда сильна перед Господом и Матерью Божией. Грех, говорил отец Арсений, для большинства людей неизбежен, так как человек живёт на земле. Но самое основное в жизни отношение человека к Богу. Обращение к нему через молитву искреннюю, не формальную, Покаяние, исповедь, сознание греховности и совершение добрых дел, любовь к людям, животным, природе. Надо постоянно помнить, говорил отец Арсений, слова Писания. Мне от общения и я воздам. Послание апостола Павла к Римлянам, глава 12, стихи 19, 20. Чувство мести не должно посещать нас. Если оно приходит, надо бороться с ним молитвой, воспоминаниями жизни святых отцов наших, о том, как они боролись с этой страстью и побеждали её. Когда жажда мести отливает нас, отец Арсений советовал встать на место того человека, которому ты хочешь мстить, и тогда станет понятно без рассудства твоих желаний. В этот же вечер он говорил о внимании к людям. И о том, что надо уметь слушать человека, рассказывающего о своём горе, и даже если тебе непонятны его поступки, надо посмотреть на его жизнь его глазами, вникнуть, но не осуждать. Жизнь настолько сложна, что человек в большинстве случаев не знает, как он поступит. Говоря, отец Арсений часто и подолгу смотрел на меня, и казалось, всю душу мою видел в эти моменты. Грех, совершённый мною, не исчез, он остался. Исповедью и покаянием я не сняла его, и ответ за содеянное придётся держать на суде Господнем. Но исповедь и покаяние дали мне возможность полностью осознать поступки мои, и в признании отцу духовному как бы пригвоздили к позорному столбу, и этим обличили моё смятение душевное и дали понять ничтожность себя самой. Прощаюсь со мною и благословляя, отец Арсений сказал: "Всегда помните и молитесь. Просите и просите прощения. Греховность свою перед мужем не забывайте. И многое прощайте ему". Уезжала я успокоенная. В дороге и дома долго думала и пыталась понять, откуда знал отец Арсений об исповеди у отца Георгия. Я никогда и никому не говорила об этом. Великий провидец душ человеческих был отец Арсений, взглядом своим проникал и читал он самое сокровенное и тайное, что у тебя имелось. Отец Арсений ушёл, оставив нас осиротевшими. Умер муж, перед которым я была виновата, ушли дети, появилось много времени для воспоминаний и размышлений. И я решила рассказать о той огромной помощи и духовной силе, которую он всем нам даровал.